Система личностного роста Книга состоит из четырех самостоятельных разделов помимо введения и заключения. Первый раздел объясняет, как работает мотивация. Также в нем описана совокупность методов, помогающих создать так называемое личное видение. Оно является инструментом для запуска и долговременного удержания нашей внутренней мотивации. Второй раздел уделяет внимание самодисциплине, умению следовать своему видению с помощью ключевых действий и ежедневных навыков. В этом разделе вы найдете методы борьбы с прокрастинацией, инструменты для решения задач и управления своим временем, материалы для выработки позитивных навыков и избавления от вредных привычек. Основой долговременной самодисциплины является высокая организованность. Третий раздел дает оценку результатам нашей деятельности и рассказывает о методах сохранения удовлетворенности. Благодаря эффективным инструментам мы научимся достигать высокой эмоциональной стабильности и противостоять негативным проявлениям извне. Четвертый раздел книги посвящен объективности, понимаемой как способность устранять неверное представление о мире и о самих себе. Только человек, способный признать свои недостатки, может начать над ними работать. Итак, первое мотивация, второе самодисциплина, третье результаты, четвертое объективность. И еще несколько слов о каждом из этих аспектов. Мотивация. Когда-то мы родились и когда-нибудь, к сожалению, умрем. Время нашей жизни ограничено и конечно, поэтому самая большая ценность именно время а не деньги, которые, в отличие от времени, мы можем одолжить, сэкономить или заработать. Что же касается времени, то каждое его неповторимое мгновение уходит безвозвратно. Факт конечности жизни выразил и Стив Джобс в своем обращении к студентам Стэнфордского университета. Послушайте. «Осознание того, что скоро умру, лучше всего помогло мне принять важное решение в моей жизни». Перед лицом смерти почти все теряет значение. Мнение окружающих, амбиции, страх позора или провала, и остается только то, что по-настоящему важно. Помнить о том, что умрешь – это лучший, известный мне способ избежать мысленной ловушки, которая заставляет себя думать, что тебе есть что терять. Ты уже голый, и нет никаких причин не следовать зову своего сердца. Конец цитаты. Осознание конечности жизни приводит к тому, что мы стараемся тратить отпущенные нам дни бережно. Начинаем искать то, чему бы хотелось посвящать свое время на планете Земля. Начинаем поиск личного видения. Если нам удастся найти это видение, оно станет для нас самым действенным мотивационным магнитом. Оно поможет нам в настоящем делать то, в чем мы действительно видим смысл. И вместе с тем будет тянуть нас к нашему идеальному будущему. Самодисциплина. Две основные составляющие самодисциплины – продуктивность и эффективность. В сутках только 24 часа. Если вычесть время, отведенное на сон, останется продуктивное время. Продуктивность измеряется тем, сколько процентов времени мы тратим на действия, соответствующие нашему личному видению. Регулярный сон, тайм-менеджмент и позитивные навыки ощутимо повышают этот процент. Эффективность – показатель того, являются ли совершаемые нами действия ключевыми, двигающими нас вперед. Сюда же относится умение расставлять приоритеты, делегировать полномочия и правильно разделять крупные задачи на меньшие части. Представьте ваше видение как путь. Продуктивность – показатель того, как долго каждый день вы идете по этому пути. Эффективность определяет, делаете ли вы наибольшие шаги из возможных. Самодисциплина – это общая способность действовать в русле вашего личного видения. Результаты. Как гласит пословица, замысел без действия – грезы. Действие без замысла – кошмарный сон. Это изречение выражает две основные жизненные проблемы. У многих людей есть свое видение, но они ничего не делают, чтобы следовать ему. Другие же, наоборот, что-то делают, но не видят в этом смысла. В идеале нам необходимо как видение, так и действие. Если получится это совместить, Появится эмоциональная и материальная отдача. Эмоциональная отдача связана с выработкой дофамина, нейромедиатора, вызывающего чувство удовлетворения. Материальная отдача представляет собой конкретные результаты труда. Объективность. Последней важной частью в конструкторе личностного роста является наша объективность. У Андерса Брейвика, застрелившего в июле 2011 года на острове Утоя 69 человек, вероятно, были очень высокая мотивация и самодисциплина, что в конце концов принесло ему эмоциональную и материальную отдачу. Этот экстремальный пример показывает, насколько далеко можно зайти, если не следить за своей объективностью. Объективность является важным инструментом для проверки нашей не всегда безошибочной интуиции. Это метод познания природы вещей. Повышение объективности основано на получении человеком обратной связи от окружающей действительности относительно его взглядов и действий. Поскольку мозг имеет тенденцию верить в нечто, что в действительности не является истинным, нам необходимо неустанно обнаруживать места возможной необъективности. Как говорил Бертран Рассел, лауреат Нобелевской премии и один из известнейших математиков и философов XX века, проблема современного мира в том, что дураки уверены в себе, а интеллигентные люди полны сомнений. Выводы. Прокрастинация не лень а не способность заставить себя совершать необходимые или желаемые действия. Заглянув в историю, мы обнаружим, что люди откладывали свои дела на потом с незапамятных времен. Наше время способствует развитию прокрастинации, поэтому необходимо научиться с ней бороться. Выбор возможностей, предлагаемый нам современным миром, самый большой за всю историю человечества. Ножницы возможностей раскрыты так широко, как никогда ранее. Расширение возможностей выбора часто способствует возникновению паралича решения. Из-за паралича решений, колебаний в их принятии и откладывания на потом жизнь проходит мимо нас, отчего мы испытываем неприятные эмоции. Существуют простые инструменты, помогающие победить паралич решений и прокрастинацию. Если мы используем свой потенциал, то в нашем мозге активируется центр удовольствия, вырабатывается дофамин, и мы испытываем позитивные эмоции. Долговременного состояния удовлетворенности мы сможем достичь, научившись проживать каждый день наполненно и осмысленно. Мы победим прокрастинацию, если улучшим мотивацию, самодисциплину, результаты и объективность. Прежде чем перейти к части, посвященной мотивации, Оценим по шкале от 1 до 10 наш уровень в каждой из областей. 1 – низший балл, 10 – высший балл. Промежуточное оценивание будем проводить в конце каждой главы. Для этого можно завести специальную таблицу. Позже можно будет вернуться к записям и проследить свой рост. Как обстоят дела с вашей мотивацией? А на каком уровне ваша самодисциплина Продуктивность и эффективность. Как оцениваете результаты? Удовлетворенность и реальные итоги работы. Как вы думаете, объективны ли вы в своей оценке?